что от любви до ненависти один шаг. Сегодня амуры-гламуры, а завтра в ход идут кулаки, сковородки, скалки и все прочее, годное для выяснения отношений и доказательства своей правоты. За выяснением отношений часто следует вызов скорой помощи. Но вот э, сейчас речь пойдет не об этом. Сейчас речь пойдет об обратном процессе, о том, как на почве взаимной неприязни вырастают цветы любви. Доктор Верещагин был фанатом скоропомощной медицины. Даже не фанатом, фанатиком. «Вся настоящая медицина начинается с нас», — говорил он. «Если мы не успеем или не справимся, то дальше уже ничего не будет, кроме похорон». Плановую медицину Верещагин считал не настоящей медициной, медициной второго сорта. Явился к тебе пациент, и ты с ним неспешно разбираешься, назначаешь обследования, анализы, а затем также неспешно проводишь лечение. А вот ты попробуй, как на скорой. Вот лежит на улице мужик полтиночного возраста, без сознания, с низким артериальным давлением. Чем болел, неизвестно, а что произошло, неясно. Вот шел себе и шел, и вдруг упал. Welcome to hell. Kill, we will kill death. «Добро пожаловать в ад! Убивай, мы убьем смерть!» Это отрывок из песни «Welcome to Hell» из альбома «Life from London» группы Веном. Вот как ты станешь убивать смерть – это дело твое. Главное, чтобы победил ты, а не она. У скоропомощных фанатиков есть одно общее качество. Все они, независимо от возраста, пола, стажа, работы, национальности и прочих индивидуальных особенностей, Горячо ненавидят тех, кто вызывает их не по делу. Вот вам лайфхак по выявлению настоящих скоропомощников. Вот спросите сотрудника скорой помощи, как он относится к вызовам не по делу. Если в ответ услышите нечто вроде «да меня просто трясет» на таких вызовах от злости и обиды, то перед вами самый что ни на есть настоящий скоропомощник, о котором другие фанатики говорят «наш человек» или просто «наш». Надо очень сильно постараться, чтобы стать нашим. Ну а если вы в ответ услышите, да я лучше на такой вызов съезжу, чем буду на авто или некупируемо отеки пахать, то перед вами не настоящий скоропомощник, которого настоящие скоропомощники презрительно называют попутчиком. Стать попутчиком очень легко, а вот перестать им быть невозможно. Это непочетное звание присуждается навсегда. Оно и верно. Ведь известно же, что Горбатова только могила может исправить. И вот однажды бригаду, на которой работал Верещагин, сняли с обеда, то есть передали вызов на чередине кратковременного периода, предназначенного для приема пищи. Повод был серьезным. Женщина, 28 лет, без сознания. Место – гостиница которая когда-то была профессионально-техническим училищем. Номера в гостинице сдавались не по дням, а по часам, и гостили там большей частью не приезжие, а влюбленные. В общем, сорвались, поехали, дожевывая бутерброды-чебуреки уже в машине, по пути, конечно же, шутили, не иначе, как какой-то мачо довел свою пассию до обморока. Но шутки-то шутками, увы, без них на скорой как-то не выжить... А серьезность вызова все понимали. Без сознания это может быть все, что угодно, начиная с передозировки каких-либо нехороших веществ, ну и заканчивая гипогликемической комой. Короче говоря, несмотря на шутки, настрой был серьезным, и в вестибюль гостиницы Верещагин с фельдшером Кочеляевым не вошли, а просто вбежали, даже не вбежали, влетели. Вбежали и сразу же поняли, что к чему по удивленному выражению лица администратора гостиницы. Обычно, если в гостинице происходит что-то серьезное, то администратор об этом знает и встречает у входа и ведет к пациенту. А вот если администратор таращит глаза на бригаду «Вы чего приперлись?», то это уже наводит на определенные размышления. Однако оставалась вероятность того, что некая девушка вызвала скорую из номера и сразу же, после вызова, вырубилась. Ну или же скорую вызвал ее кавалер, не забывайте об особенностях таких гостиниц, который не смог отойти от умирающей девы для того, чтобы предупредить администратора. И вот сидит сейчас в номере около бездыханного тела, держит за руку и просит «Не покидай меня, детка, не покидай, зайка, киска, медвежонка» и так далее. «Не покидай». Проводите в двадцать седьмой у вас там женщина, без сознания, сказал Верещагин администратору. А торчки проклятые, сетовал администратор, ведя бригаду на второй этаж. Снимают номера на три часа, чтобы спокойно шарнуться. Дверь двадцать седьмого номера открыла молодая женщина. Красоту ее лица не мог испортить даже сильно покрасневший левый глаз. «Ну, наконец-то!» — со злостью сказала женщина. «Сколько можно ждать?» «Вы нас двенадцать минут ждали», — огрызнулся фельдшер. «Где больная?» «Да перед вами!» — женщина ткнула указательным пальцем себе в грудь. «Вы что, слепой? Проходите же, мне реально плохо!» Администратора Верещагин в номер не пустил, несмотря на то, что ей очень хотелось наблюдать происходящее. Ну и что, что вы на работе? Врачебная тайна от этого не перестает быть врачебной тайной. Вот э, декорации в номере оказались неожиданными. На столике раскрытый ноутбук, мобильный телефон, листы бумаги, две авторучки и пакет апельсинового сока. На застеленной кровати разложены пластиковые папки с какими-то бумагами. На вешалке висит женская джинсовая куртка. Доктор с фельдшером. Удивленно переглянулись. Это что за офис такой тут, в гнезде разврата? — Я здесь квартальный баланс делаю, — сказала пациентка, словно прочитав их мысли. — На работе постоянно отвлекают, а дома соседи ремонт начали целыми днями, стены долбят. Вы мне помощь оказывать будете или как? Ну, — Конечно же, конечно же, будем, раз сказал Верещагин, стараясь сохранять абсолютное спокойствие. Только давайте сразу уточним про сознание. Вы его вообще не теряли или оно вернулось, пока мы ехали? Я сказала про потерю сознания для того, чтобы вы быстрее приехали. Без малейшего смущения, призналась пациентка. Мне дорога каждая минута. Дело в том, что завтра последний день сдачи отчетности, а у меня беда с глазом. Здесь, наверное, слышимость хорошая. Сказал в пространство Фечер, хорошо знавший характер своего доктора. Вот представьте себе состояние эсэсовского офицера, которому партизан на допросе говорит, а стрелял вас, взрывал вас, вешал вас, на морозе водой обливал и ничуть от этого не стыжусь, потому как поступал правильно. Вы вот представили? Проецируйте на Верещагина и не ошибетесь. И люди в соседних номерах отдыхают. Также в пространство сказал Верещагин. Так что у вас с глазом? С глазом ничего серьезного не было. Попыталась достать из-под верхнего века ресничку и случайно царапнула глаз ногтем. Попыталась промыть и случайно пустила горячую воду. Краны-то гостиничные, непривычные. Ну, вот, собственно, и все. Оказав пациентке необходимую медицинскую помощь и дав рекомендации, Верещагин, не повышая голоса, ну, люди же кругом отдыхают, слышимость хорошая, прочел краткую и очень эмоциональную лекцию о предназначении и задачах скорой медицинской помощи. Да... Он употреблял разные слова, в том числе и нецензурные. В его состоянии это было простительно. Да, он обозвал пациентку безмозглой курицей и полной дурой. Ну а как можно назвать человека, который по пустякам вызывает бригаду скорой медицинской помощи, а? И вообще, ну и так далее. Пациентка не смогла спокойно выслушать то, что ей спокойно говорил Верещагин. В результате она раскричалась и пообещала Верещагину добиться его увольнения со скорой. «Ну, скорее вы поумнеете, чем меня уволят», — сказал Верещагин. «Ладно, пойдем, Сережа, нас дела ждут». Но пациентка написала на Верещагина жалобу в департамент здравоохранения с требованием уволить врача, который позволяет себе оскорблять пациентов и угрожать им. Вот надо сказать, что в отношении угроз она была неправа. Но разве можно считать угрозой фразу «Когда-нибудь вам всерьез потребуется экстренная медицинская помощь, но бригада к вам опоздает, потому что будет в это время промывать глазик очередной безмозглой курицы?» «Это же не угроза! Это что-то вроде предупреждения, ведь верно!» Жалоба оказалась не простой, а осложненной, как выражаются врачи. Осложнение заключалось в том, что разгневанная пациентка – работала главным бухгалтером в фирме, занимающейся оптовой торговлей медикаментами. У директора вот этой вот самой фирмы были крепкие завязки в департаменте здравоохранения, а еще у него были нежные чувства к своему главному бухгалтеру, на которые та взаимностью не отвечала. Ну, разумеется, директор фирмы воспользовался возможностью выступить в роли защитника всех униженных и оскорбленных сотрудниками скорой помощи города Москвы, Надеюсь, что ему взамен обломится кое-какие давно ожидаемые преференции. Но забегая вперед, скажу, что ничего ему, старому, хрычу не обломилось, и все преференции достались доктору Верещагину, но давайте все по порядку. Директор фирмы нажал на рычаги в департаменте и жалобу на Вещагина взяли на особый контроль. К тому же недавно поднялась волна гнева народного, вызванная вопиющим случаем. Врач и фельдшер скорой помощи около подъезда жилого дома на виду у камеры видеонаблюдения избили пациента, который отказался садиться в машину. Вообще-то пациент, которому предложили госпитализацию, начал драку первым, а врач и фельдшер пытались его утихомирить, усадить в машину и отвезти в больницу. Но в процессе взаимодействия пациент получил несколько тумаков. Ну что, бывает, бывает. Однако ж в ролике, который взорвал youtube драка показывалась не с самого начала, а с середины. Вот нехорошие люди в синей форме, ни за что, ни про что, избивали человека, которому они должны были помочь – Ну ладно, пусть не избивали, а принимали меры физического воздействия, пытаясь запихнуть его в машину. То, что пациент был неадекватен, был наркоманом, которому госпитализация требовалась по жизненным показаниям, вот это осталось тайной. Да и кого вообще интересуют детали, когда творится такое вот безобразие? И волна поднялась нешуточная. Директор департамента здравоохранения приказал уделять особое внимание подобным случаям. В результате Верещагин угодил между Сцилой и Харибдой. С одной стороны, распоряжение директора департамента, с другой – происки директора фирмы. Собственно, при таком раскладе одна пациентка против двух членов бригады дело решалось просто. Врач и фельдшер писали – своих объяснительных, что ничего из того, на что жаловались, в действительности не было, и подтверждали это на допросах в отделе кадров. Если сотрудники твердо стояли на своем, разбирательство прекращалось, а жалобщику отвечали стандартной фразой «Изложенные вами факты не подтвердились». Точка. Финита ля комедия. Но вот Верещагин был мужиком с принципами. Поэтому в своей объяснительной он написал, что так оно все и было, и что нисколько не раскаивается в содеянном. И напротив, при повторении подобных ситуаций он будет вести себя точно таким же образом. Но «Вот надо же объяснять безмозглым идиотам, дергающим бригаду по пустякам, что так делать нельзя». Не то чего доброго, доживем до того, что нас будут вызывать для подтирания задниц. А что, это гигиеническая процедура, можно сказать, медицинская манипуляция. Заведующая панстанцией ездила к великому и ужасному сестричкину, главному кадровику всей столичной скорой помощи и довела до его сведения два обстоятельства. Первое. На таких сотрудниках, как Верещагин, и держится вся скорая. Второе. Случай получил большой резонанс на подстанции. Если Верещагина уволят, то следом за ним в знак протеста. Может демонстративно уволится добрая половина сотрудников, причем лучшая половина. Вы представляете себе последствия? Сестричкин прекрасно представлял последствия внезапного оголения подстанции. Пойдут. Задержки население забросает мэрию жалобами, мэр взъявится и устроит показательную порку всем причастным, начиная с директора департамента и заканчивая заведующей подстанцией. Между прочим, Сестричкину тоже достанется за плохую работу с кадрами. Вот как бы не пришлось возвращаться туда, с чего начинал в участковые терапевты. А вот в участковые терапевты Сестричкину очень не хотелось. Одно дело вершить судьбы людские в уютном кабинете со всеми удобствами и получать за это хорошую зарплату, плюс огромадные премии. И совсем другое – бегать с Авразкой по вызовам за жалкие гроши. Да, именно так. В сравнении с тем, что получает в месяц главный кадровик Московской скорой помощи. Зарплата участкового терапевта выглядит очень жалко. В результате произошло... Невероятное событие, которое тут же вписали в аналы скоропомощной истории. Пригласив Верещагина для разбора дела, Сестричкин был с ним изысканно вежлив и сумел обойтись без вечного своего таким, как вы, на скорой помощи не место. Более того, он уговаривал Верещагина написать в объяснительной неправду. Но вы же понимаете, как складываются обстоятельства. — Избиение это у подъезда злополучное. Начальник у жалобщицы имеет связи в департаменте. Департамент жаждет крови. — Если вы продолжите упорствовать, то мы будем вынуждены вас уволить. У нас нет другого выхода. — Делайте, что считаете нужным. А я буду делать то, что считаю нужным, — стоически отвечал Верещагин. Но вы же должны понимать, что после увольнения вы нигде в Москве не устроитесь. Ну, даже санитаром в приемный покой. И в Подмосковье, кстати говоря, тоже. Да плевать. Уеду в Тверь, устроюсь там на скорую. У меня в Твери родственники. Приютят на первых порах. Отчаявшись уговорить Верещагина, сестричкин решил его подкупить. Вы знаете... — Жаль терять такого хорошего врача, — сказал сестричкин. — Заведующая подстанция о вас очень-очень хорошего мнения. Вы вполне могли бы стать старшим врачом. Вот это уже не шло ни в какие ворота и вообще не могло произойти. Великий и ужасный сестричкин предлагал повышение сотруднику, который совершил должностной проступок и считал себя правым. Вот сказать, кому не поверит. Нонсенс, парадокс. Абсурд. — Да не хочу я быть старшим врачом, — ответил Верещагин. — Мне нравится лечить людей, а не в бумагах копаться. — Ладно, идите и подумайте, — велел сестричкин. — Два-три дня у вас есть, но не больше. — Я не передумаю, — сказал на прощание Верещагин. Выход из безвыходного положения нашел фельдшер Кочеляев. Он явился вечером домой к жалобщице. Адрес узнал из жалобы и сказал следующее. Вы знаете, формально вы правы. Доктору не следовало так разговаривать с вами. Вот даже в раздраженном состоянии нельзя было употреблять тех слов, которые он употребил. Жалоба ваша обоснована. Но я прошу вас оценить последствия. Если вы не заберете жалобу, доктора Верещагина уволят. Тут уже без вариантов, потому что кипиш поднялся страшный. И больше он на скорую вернуться не сможет. А Верещагин, чтобы вы знали, один из лучших врачей подстанции и вообще всей московской скорой помощи. Он в каждое дежурство... Спасает жизни, делает невозможное там, где другой врач не справился бы. Вы понимаете, Верещагин – это профессионал с большой буквы. И работает Верещагин на полторы ставки, сутки через двое. То есть 10 смен в месяц. За смену он как минимум одного тяжелого пациента выдергивает с того света. И вот если его уволят по вашей жалобе, то знайте, что каждые три дня по вашей вине будет умирать человек, которого Верещагин мог бы спасти. Агитация Кочеляева была немного спекулятивной, но на жалобщицу больше подействовала эмоциональность, чем содержание. Вдобавок, за прошедшее с момента написания жалобы время она уже успела успокоиться и страсти улеглись. «Хорошо», — сказала она. «Я заберу свое заявление, если ваш доктор передо мной извинится. Только пусть сюда не приходит. Я его домой не впущу, такого агрессивного. Может, прийти ко мне на работу. Завтра же придет. Я с ним буду, прослежу, чтобы все было хорошо». Для убеждения Верещагина Кочеляев использовал три довода. Первое. Ну, Какая к чертям собачьим тверь. Твое место здесь, на родной подстанции, и ты сам это знаешь. Второе. Ну, о себе не думаешь. Ну, ты хоть заведующую подстанции пожалей. Ей всего-ничего до пенсии осталось, дай доработать спокойно. Ну, и третье. Уважающий себя мужик не должен обзывать беззащитных женщин безмозглыми курицами, полными дурами и идиотками. Тем более при исполнении должностных обязанностей. Я понимаю, аффект аффектом, а вести себя надо достойно. Так что вступай, друг любезный, и извинись за такие слова». Верещагин так и сказал жалобщице. «Смысл моих слов был целесообразным. Но за форму я прошу прощения. За нехорошие слова мне реально стыдно, а вот за все остальное нет». «Извинения приняты», — ответила на это жалобщица. «Я отзову свою жалобу, а вы прикольный». При... «Прикольный?» — переспросил Верещагин краснее лицом. «Ну вот, все хорошо, что хорошо кончается», — быстро сказал Кочеляев. «Всем спасибо, нам пора». И, взяв Верещагина за руку, Кочеляев выволок его из кабинета. Стать у Кочеляева была медвежья. Вдобавок он серьезно занимался дзюдо, поэтому у Верещагина не было другого выхода, кроме как подчиниться. Прикольный. Бухтел Верещагин, пока Кочеляев вел его по коридорам. Ну, а, а, а что во мне прикольного-то? Я и что, клоун? Ага, ты на нее жалобу еще напиши, поддел Кочеляев. — В Министерство финансов. — Не, жалобу я писать не стану. — Но поговорить с ней поговорю. — Пообещал Верещагин. — Ну, надо же ей объяснить, что я не клоун. — Так, второй раз я тебя из дерьма вытаскивать не стану. — Предупредил Кочеляев. — Звони ей, письме пиши. Но сначала дождись, чтобы она жалобу забрала. На следующий день они дежурили, потом Верещагин отсыпался до позднего вечера, так что позвонить жалобщице, теперь уже бывший он смог только через три дня после встречи в офисе. Телефон фирмы он нашел в сети, попросил соединить с главным бухгалтером, и их соединили без лишних вопросов. А спустя восемь месяцев Верещагин объявил на подстанции о скорой женитьбе. «Вау!» – возбудились подстанционные девы, многие из которых имели виды на Верещагина. «А кто такая? Почему не знаем?» «Да все вы ее знаете!» – усмехнулся Верещагин. «Это та, которая на меня в департамент жаловалась!»